Тирский мудрец. Жил был мир под названием Тир, в котором небесная иерархия была организована лучше некуда. Её механизм был отлажен настолько точно, что всякий бог и всякая богиня досконально знали свои обязанности, полагающиеся им молитвы, точное расписание работы, однозначно определённый характер и неоспоримое место над и под другими богами. Такого порядка придерживались все. И сам Зэнт, вседержитель, царь богов и все боги, божества, бошки, привидения и знамение божественной воли, вплоть до самой, что не наесть ни на материальной нимфы. Даже невидимым драконам, живущим в реках, полагались свои невидимые демаркационные линии. Вселенная работала как часы. Человечество, конечно, всё время нарывило нарушить распорядок, но боги всё улаживали. Так было на протяжении тысячелетий. Поэтому, когда посреди ежегодного фестиваля воды, на котором полагалось присутствовать исключительно воиным божествам, Зент, всемогущий, наткнулся взглядом на Империона, бога солнца, мчавшегося к нему через анфиладу небесных покоев, стало очевидно, что сама природа вещей дала трещину. "Вон!" возмутился Зент. Но Империон по-прежнему нёсся вперёд, отчего приглашённые водяные божества шипели и испарялись. На гребне волн жары и тёплой воды он подкатился к подножию трона Зенда. "Отец", воззвал Империон. Высшие божества вроде Империона имели привилегию называть Зенда отцом. Зент не помнил, действительно ли он отец Империона. Происхождение богов было совсем не так регламентировано, как их нынешнее существование. Но Зэнд знал, что Империон, чьим бы сыном он ни был, грубо попрал все правила. «Ниц!» — сурово велел Зэнд. Империон не послушался и этого приказа. Может, и к лучшему, потому что небесный пол был весь мокрый, и от него и так уже вовсю валил пар. Империон не сводил с Зэнда пламенного взора. «Отец!» — родился мудрец-ниспровергатель. Зент вздрогнул под покровом горячих клубящихся облаков и попытался смирить свои чувства. В священных книгах сказано, объявил он, что родится некий мудрец, который подвергнет всё сомнению. Его вопросы не свергнут небесный порядок, и боги погрязнут в анархии. Сказано также. Тут Зент понял, что Империон заставил его самого тоже нарушить все правила. Протокол предполагал, что Зент призовёт бога пророчеств и велит ему справиться с книгой небес. Когда Зент озанил, что Империон и есть бог пророчеств, это входило в выверенный перечень его обязанностей. Зент напустился на Империона. "А зачем, собственно, ты сюда явился и сообщил это мне? Ты же бог пророчеств. Иди и посмотри в книгу небес". "Я уже посмотрел, отец. ответил Империон, и обнаружил, что при самом воцарении богов я предсказал появление мудреца-неспровергателя. Сказано, что мудрец родится, и я об этом ничего не узнаю. Но тогда как же вышло, подловил его Зент за работа в очко, что ты сообщаешь мне, будто он родился. Сам факт, сказал Империон, что я посмел прийти сюда и прервать фестиваль воды, показывает, что мудрец родился. «Наше низвержение уже началось, это очевидно!» Водяные божества разом оцепенели. Они жались по дальним углам покоев, стараясь держаться подальше от Империона, но им было все слышно. Зент попытался собраться с мыслями. Пар от Империона и пена отчаяния, которая так и валила от остальных, привели небесные покои в состояние, близкое к хаосу, какого Зент не видел целые тысячелетия. «Еще немного никакого мудреца с его вопросами уже не потребуется». «Оставьте нас», — велел Зенд водяным божествам. «Событие, неподвластное даже моему контролю, вынуждает меня прервать фестиваль. Вам сообщат о принятом мною решении». К ужасу у Зенда водяные не спешили уходить. Еще одно свидетельство — низвержение. «Честное слово», — добавил он. Тогда водяные образумились. Они стали покидать покое волнами, все, кроме одного. Этим одним был Ок, бог всех океанов. Ок по статусу был равен Империону и не боялся жара. Он остался на месте. Зенду это не понравилось. Ему всегда казалось, что Ок, менее других богов, склонен к порядку. Он не знал своего места. Он был не менее беспокоен и непостижим, чем само человечество. Но если неизвержение уже началось, что может поделать какой-то зент? Тебе позволено остаться, милостиво сказал он Окку и снова обратился к Империону. Так откуда же ты узнал, что родился мудрец неспровергатель? Я справлялся с книгой небес по другому вопросу, сказал Империон, и она открылась на странице с моим пророчеством о мудреце неспровергателе. Асколку там говорится, что я не смогу предсказать день и час, когда родится мудрец, отсюда следует, что он уже родился. Остальная часть пророчества однако оказалась похвально точной. Через 20 лет, начиная с этого дня, он примется задавать вопросы небесам. Что же нам предпринять, чтобы остановить его? Ума не приложу, беспомощно ответил Зент. Пророчество есть пророчество. Но надо же что-то делать, взорвался Империон. Я требую. Я бог порядка ещё в большей степени, чем ты. Только подумай, что случится, если солнце пойдёт по небу не так, как надо. Мне от этого придётся даже хуже, чем прочим. Я требую, чтобы мудрецы-испровергателя нашли и уничтожили прежде, чем он сможет задавать вопросы. Знт эторопил. Но это немыслимо. Если в пророчестве говорится, что он будет задавать вопросы, тогда он должен их задавать». Тут к ним подошел Ок. «В каждом пророчестве есть свое слабое место», — напомнил он. «Конечно», — рявкнул Империон, — «я и сам вижу не хуже тебя». Воспользовавшись преимуществом того беспорядка, который начнется из-за рождения мудреца, я прошу Зенда Вседержителя убить его и тем самым опровергнуть пророчество. Порядок будет восстановлен. И я не имел в виду логические фокусы, заметил Ок. Два бога уставились друг на друга. Пар от Окка окутывал Империона, а потом проливался дождём обратно на Окка с регулярностью дыхания. А что ты в таком случае имел в виду? поинтересовался Империон. А все очевидности объяснил Ок. В пророчестве не говорится, в каком именно мире мудрец будет задавать свои вопросы. Существует множество иных миров. Человечество называет их возможными мирами в том смысле, что они когда-то составляли стирае единое целое, но после каждого неоднозначного исторического события откалывались и начинали жить самостоятельной жизнью. У каждого возможного мира свои собственные небеса. Наверняка есть хотя бы один мир, в котором среди богов нет того порядка, что у нас. Пусть мудрец окажется в таком мире, пусть он там задаёт свои предопределённые вопросы. Отличная мысль. Зент захлопал в ладоши от облегчения, не подумав, что насылает на всю Тиру страшные грозы. Но ну что? Империон согласен? "Да", ответил Империон. Он вспыхнул от радости, а поскольку удержать его было некому, он немедленно впал в пророческий транс. "Но вынужден предупредить", заявил он. что там, где играют в игрушки с судьбой, происходят странные вещи. Странные, вероятно, но не беспорядочные, отрезал Зент. Он призвал водяных божеств обратно, а с ними и всех богов Тиры. Он объявил, что только что родился младенец, которому на роду написано сокрушать всё подряд, и что всем богам предписывается разыскать этого младенца хотя бы на краю земли. Край земли формулировка совершенно официальная. Разумеется, Зент не считал, что Тира плоская. Но это выражение не менялось долгие годы, как и весь уклад небес. Она означала везде. Обитатели небес перевернули Тиру вверх дном. Нимфы и дриады прочесали горы, пещеры и леса. Домашние боги заглянули во все колыбельки. Водяные боги обшарили побережье пляжи и отмели. Богиня Любви подняла все свои записи, чтобы дознаться, кем могли быть родители мудреца. Невидимые драконы обыскали баржи и плавучие домики. Поскольку свои боги в чере были решительны для всего, ничто не было упущено и всё было осмотрено. Империон искал даже у сердней прочих, заглянув во все уголки и трещинки на одной стороне мира, и заставив богиню Луны проделать то же самое на другой. И никто не нашёл мудреца. Были, конечно, две-три ложные тревоги. Например, одна домашняя богиня доложила о некоем младенце, который вопил, не переставая. От этого ребёнка впору было на стенку полезть, сказала она. Если это не низвержение, тогда что же? Были также отчёты о младенцах, которые родились с зубами, с шестью пальцами и прочими странностями. Но во всех этих случаях Зэнду удавалось доказать, что эти дети не имеют ничего общего. с низвержением. Через месяц стало ясно, что младенца мудреца не найдут. Империон был в отчаянии, ведь как он и говорил Окку, порядок значил для него больше, чем для всех прочих богов. Он так разволновался, что даже солнце стало остывать. В конце концов богиня любви посоветовала ему отправиться вниз на землю и расслабиться со смертной женщиной, а то как бы он сам не ни стал ниспровергателем. Империон понял, что она права. Он спустился на землю, навестить женщину, которую любил уже несколько лет. Среди богов было признанной традицией любить смертных. Они являлись возлюбленным во всякого рода иллюзорных обличиях, а у других было несколько возлюбленных разом. Но Империон был и честным, и верным. Он никогда не являлся ни Стире, иначе как в облике прекрасного мужчины, и любил её очень преданно. 3 года назад она подарила ему сына, которого Империон любил почти так же, как и Нестиру. Как они не родился мудрец, так сильно тревоживший Империона, он и вовсе пытался чуточку изменить небесные законы и добиться того, чтобы его сына тоже признали богом. Звали ребёнка Таспер. Снезойдя на землю, Империон увидел Таспера, который возился в куче песка у дома Нестиры. Это был очень красивый мальчик, светловолосый и голубоглазый. Империон с нежностью подумал, научился ли Таспер говорить как следует. Настера очень волновалась, что их сын поздно начал разговаривать. Империон приземлился рядом с сыном. «Привет, Таспер, что это ты тут копаешь?» Вместо ответа Таспер поднял светлокудрую головку и крикнул. «Мама, почему, когда папа приходит, становится так светло?» Всю радость Империона как рукой сняло. Конечно, никто не сумеет задавать вопросы, не научившись говорить, но всё-таки, до да чего же жестоко, что именно его сын оказался мудрецом неспровергателем. А что в свете такого плохого, обиженно спросил Империон. Таспер сердито взглянул на него. Мне непонятно. Почему? Наверное, потому что ты радуешься, когда меня видишь, предположил Империон. Не радуюсь, возразил Таспер. Нижняя губа у него отвисла, а большие голубые глаза завлако слезами. Почему светло? Мне непонятно. Мама, я не радуюсь. Из дома выскочила Нестира. Она была так встревожена, что едва улыбнулась Империону. Таспер, малыш, что случилось? Мне непонятно, рыдал Таспер. Что тебе непонятно? В жизни не встречала такого петливого ума. Гордо сказала Нестира Империону, поднимая Таспера на руки: "Вот почему он так долго не говорил. Он не хотел разговаривать, пока не понял, как задавать вопросы. А если ему не ответишь, он будет рыдать часы напролёт". "А когда он начал задавать вопросы?" нервно спросил Империон. "С месяц назад", ответила Нестира. Тут Империону стало и вправду страшно грустно, что он это скрыл. Ему было ясно, что Таспер и есть мудрец-ниспровергатель и что надо отправить его в другой мир. Он сказал с улыбкой, «Любовь моя, у меня чудесные новости. Таспера признали богом. Сам Зент-Вседержитель хочет сделать его своим виночерпием». «Ой, уже?» — расплакалась Нестира. «Он же совсем крошка». У нее нашлась куча других возражений, но в конце концов она отдала Таспера Империону. Подумайте сами, разве можно желать своему ребенку лучшего будущего? На прощание стревоженная Нестира засыпала империона потоком советов насчет того, что малыш ест и когда ему пора баиньки. Империон поцеловал ее на прощание, и на сердце у него было тяжко. Он не знал, когда решится теперь увидеть Нестиру из-за опасения сказать ей правду. И вот с Таспером на руках... Империон отправился в срединные просторы под небесами подыскивать другой мир. Таспер с интересом смотрел вниз, на голубой изгиб мира. "А почему?" начал он. Империон поспешно заключил его в сферу забвения. Нельзя было допустить, чтобы Таспер задавал здесь свои вопросы. Вопросы, которые сокрушат землю, в срединных просторах могут оказать ещё более разрушительные действия. Сфера представляла собой серебряную оболочку, не совсем прозрачную, но и не мутную. В ней Теспер словно бы спал, и пока сферу не откроют, он не будет ни двигаться, ни расти. Обезопасив таким образом малыша, Империон взвалил сферу на плечо и шагнул в соседний мир. Он шёл из мира в мир. Приятно было обнаружить, что их почти бесконечное множество, но выбрать оказалось невероятно трудно. В некоторых мирах царил такой беспорядок, что Империон вздрагивал при мысли о том, чтобы оставить там Таспера. В некоторых боги страшно сердились на Империона за вторжение и кричали ему, чтобы он убирался, в других возвышалось человечество. Один из миров оказался таким рациональным, что хуже самим Империона боги в нём и вовсе умерли. Многие миры были всем хороши, пока Империон не допускал в себя пророческий дух. И тогда становилось ясно, что тасперу будет здесь плохо. Но вот наконец нашёлся подходящий мир. Он был спокоен и элегантен. Немногочисленные боги вроде бы были достаточно цивилизованны, но не слишком строги. Империону показалось даже странным то, что эти боги поделились с человечеством частью своего могущества, а человечество при этом вовсе не злоупотребляло этим могуществом, и пророческий дух заверил Империона, Что если он оставит здесь Таспера, заключённого в сферу забвения, откроет её тот, кто будет обращаться с мальчиком очень хорошо. Империон положил сферу в лесу и поспешил обратно в Тиру, чувствуя несказанное облегчение. Там он доложил обо всём Зенду, и небеса возликовали. Империон позаботился о том, чтобы на Тире достался в мужья невероятный красавец богач и чтобы вместо Таспера У неёan родилось куча детей. Потом он не без печали вернулся к размеренной жизни небес. Отлаженный механизм Тиры шёл и шёл вперёд без всяких признаков низвержения. Прошло 7 лет. Всё это время Таспер ничего не знал и оставался трёхлетним. Потом настал день, когда сфера забвения распалась на две половины, и он сощурился от солнечного света. чуть менее золотого, чем тот, к которому он привык. Так вот и за чего все тревоги, пробормотал себе под нос высокий дяденька. Бедняжечка, нежно сказала тётенька. Окружал Тасперо лес, а над ним стояли какие-то люди и глядели на него. Но насколько Тасперу было известно, с тех пор, как он испарил в срединные просторы вместе с отцом, не произошло ничего. Он закончил вопрос, который как раз начал задавать. А почему мир круглый? спросил он. Интересный вопрос, заметил высокий дяденька. Обычно ответом на него служит следующее соображение: потому что углы сглаживаются, когда планета вращается вокруг солнца. Однако, вероятно, так сделано для того, чтобы можно было закончить там, где начал. Сэр, вы его только запутаете такими рассуждениями, сказала другая тётенька. Он же совсем крошка. «Нет, ему интересно», — возразил другой дяденька. «Взгляните на него». Касперу и правда было интересно. Высокий дяденька был что надо. Каспер пока не понимал, откуда он тут появился, но решил, что высокий дяденька наверняка оказался при нем, потому что отвечал на вопросы лучше империона. Каспер задумался, куда же подевался империон. «А почему ты не мой папа?» — спросил он высоков дяденьку. И снова очень тонкий вопрос похвалил его высокий дяденька потому что насколько нам удалось установить твой папа живёт в другом мире позволь узнать твоё имя Это снова было в пользу высокого Таспер никогда не отвечал на вопросы он их только задавал но это был приказ Высокий дяденька понимал Таспера Таспер послушно ответил тот Ах какая лапочка — улыбнулась первая тетенька. — Я бы хотела его усыновить. Остальные тетеньки, собравшиеся вокруг, горячо это одобрили. — Это невозможно, — серьезно возразил Высокий. Голос у него был нежнее сливок и тверже, чем скала. — Дамам осталось только выпрашивать у него разрешение поухаживать за Таспером хотя бы денек. — Ну, часик. — Нет, — мягко отвечал Высокий, — его нужно немедленно вернуть. На это все собравшиеся тётенки закричали, что дома Таспер подвергнется громадной опасности. Высокий дяденька сказал: "Разумеется, я о нём позабочусь". Затем он протянул руку и поднял Таспера. "Идём, Таспер". И два Таспера вынули из сферы, как обе её половинки испарились. Одна из тётенок взяла его за свободную руку, и они направились прочь. Сначала ехали верхом на лошадке, Итак, Тосперу страшно понравилось, как его качает, а потом вошли в большющий дом, где была совершенно непонятная комната. Там Тоспер сидел в пятиконечной звезде, а вокруг мелькали картинки. Люди кругом мотали головами: "Нет, опять не тот мир". Высокий дяденька отвечал Тосперу на все-все вопросы, и тому было очень интересно. И он даже не обиделся, что ему не разрешают ничего есть. "А почему нельзя?" спросил он. «Потому что ты самим фактом твоего пребывания здесь заставляешь мир колебаться», — затейливо объяснил Высокий. «Если внутри тебя окажется пища, она, будучи плотной субстанцией, принадлежащей этому миру, может даже разорвать тебя на части». Вскоре после этого появилась новая картинка. «Ах!» — закричали все. «Так это Тира!» — сказал Высокий. Он удивленно поглядел на Таспера. «Ах!» Должно быть, кто-то решил, что ты существо беспорядочное, заметил он. Затем он снова поглядел на картинку, лениво, но настороженно, и промурлыкал: "Никакого беспорядка, никакой опасности. Пойдём со мной". Он снова взял Таспера за руку и повёл его в картинку. При этом волосы у Таспера заметно потемнели. "Элементарная предосторожность", пробормотал высокий, словно бы извиняясь. Но та сперня обратила на это внимание. Та совершенно не заботила, какого цвета были у него волосы с самого начала, а кроме того, его страшно занимало то, с какой невероятной скоростью они двигаются. Они ворвались в город и резко остановились. Рядом стоял очень славный домик, прямо на границе бедного квартала. "Эти люди нам подходят", заметил высокий дяденька и постучал в дверь. Ему открыла очень грустная женщина. Прошу извинить меня за ударение, произнёс высокий дяденька. Вы случайно не теряли маленького мальчика? Да, кивнула она. Но это же не Она замергала. Ой, Тоспер, куда же ты убежал? Ах, спасибо, сэр. Спасибо вам огромное. Но высокого уже не было. Звали женщину Алина Альтан. и она была настолько уверена в том, что Таспер — ее сын, что Таспер и сам в этом уверился. Он счастливо зажил с ней и ее мужем, который был хороший врач и работал очень много, но при этом почему-то не становился богаче. Скоро Таспер позабыл и высокого дяденьку, и империона, и Нестиру. Иногда, правда, его страшно удивляло, как, впрочем, и его маму, что своим друзьям Алина представляла его так: это Бидиан, но мы обычно зовём его Таспер. Благодаря высокому человеку никто так и не узнал, что настоящий Бидиан забрёл на реку, а там его съел невидимый дракон. Если бы Таспер помнил высокого дяденьку, то удивился бы ещё и тому, что его появление словно бы подтолкнуло доктора Альтана на путь процветания. Жители соседнего бедного квартала вдруг обнаружили, какой он замечательный врач и как недорого берёт. Скорее Алина смогла отправить Таспера в очень хорошую школу, где он своими бесчисленными вопросами доводил учителей до белого каления. Как теперь часто и с гордостью говорила его новая мать, ум у него был данель запетливый. Хотя он быстрее прочих людей усвоил 10 первых уроков и девять добродетелей детства, Учителям частенько становилось от него так тошно, что они и рявкали: "Знаешь что? Иди спроси невидимого дракона". А так обитатели Тиры говорят всегда, когда чувствуют, что вопросов с них уже хватит. Даспер мало-помалу с огромным трудом отучил себя от обыкновения никогда не отвечать на вопросы. Но всё равно вопросы он предпочитал ответам. В дому он задавал вопросы постоянно. Зачем кухонный бог раз в год должен отправляться на небеса с докладом? А можно мне в это время красть печенье? Зачем невидимые драконы, если болезни наносят боги, как же папа и хлечет? Почему у меня всё время появляются маленькие братики и сестрички? Алина Алтан была превосходной матерью. Она с усердием отвечала на все эти вопросы, в том числе и на последний. Она рассказала Тасперу, откуда берутся дети, завершив отчёт так: И тогда, если боги благословят мою утробу, появится малыш. Она была женщиной набожной. Не хочу, чтобы тебя благословляли, возмутился Таспер, снизойдя до утверждения, что дело только тогда, когда очень уж волновался. Правда, у него не было выбора. К тому времени, как ему сравнялось 10, боги сочли уместным благословить его двумя братиками и двумя сестричками. В качестве благословения, по мнению Таспера, они никуда не годились. Они же были еще совсем маленькие. Какой от них прок? «Но почему им не столько же лет, сколько мне?» – допытывался он. И таким образом у Таспера образовался на богов небольшой, но чувствительный зуб. Доктор Альтан, между тем, продолжал процветать, и рост его доходов даже опережал прибавления в семействе. Алина наняла няньку, поварку и множество вечно сменяющихся мальчиков-слуг. И вот, когда Тасперу исполнилось 11, один такой мальчик-слуга робко сунул ему сложенный бумажный квадратик. Таспер в изумлении развернул бумажку. Она была странная на ощупь и вроде бы даже дрожала в его пальцах. Ещё от неё исходило сильное ощущение того, что говорить о ней не следует никому. Записка гласила: Дорогой Таспер, вы оказались в необычном положении. Прошу вас непременно позвать меня сразу, как только вы столкнётесь лицом к лицу с самим собой. Я буду наблюдать за вами и прибуду по первому зову. Ваш Крестоманси. Насколько к тому времени у Таспера не осталось ни малейших воспоминаний о раннем детстве, записка совершенно сбила его с толку. Он откуда-то знал, что говорить о ней никому нельзя, но ещё он понимал, что к мальчику слуге этот запрет не относится. Зажав бумажку в руке, он кинулся на кухню вслед за мальчиком. Наверху кухонной лестницы его остановил оглушительный грохот бьющегося фарфора. За грохотом немедленно последовал голос кухарки, разразившийся потоком обвинений разной степени справедливости. Таспер понял, что в кухню лучше не соваться. Итак, мальчик-слуга, которого звали очень странным именем Мур, находился в процессе увольнения, как и все мальчики-слуги до него. Таспер счел за лучшее подождать Мура у задней двери. Он посмотрел на зажатую в руки записку, в пальцах у него закололо. Записка исчезла. «Пропала!» — закричал Таспер, и из того, что он предпочел утверждение вопросу, стало сразу ясно, насколько он взволнован. о том, что было дальше, Таспер, пожалуй, и рассказать бы толком не смог. Вместо того, чтобы подождать мальчика, он помчался в гостиную, собираясь, несмотря на все свои ощущения, рассказать о случившемся маме. "Знаешь что", начал он. Этот вопрос сам по себе ничего не значил, и Таспер применял его для того, чтобы что-нибудь сообщать окружающим и при этом не изменять своему обыкновению изясняться исключительно вопросами. Знаешь что? Алина подняла глаза, и Таспер, несмотря на то, что совсем уж собрался рассказать ей о таинственной записке, неожиданно для себя выпалил: "Кухарка только что вышвырнула нового слугу". "Ну вот", огорчилась Алина. "Теперь придётся искать нового". Таспер страшно разозлился на себя и начал снова: "Знаешь что? Странно, что кухарка и кухонного бога не вышвыргнула". Тише, милый, нельзя так говорить о баках, укорила его набожная женщина. В это время мальчик-слуга уже ушёл, и у Каспера пропала охота говорить о записке, кому бы та ни была. Записка стала его личной, волнующей тайной. Он думал о ней как о письме от незнакомца. Иногда, когда никто не слышал, Каспер даже шептал про себя странное имя незнакомца. Но ничего не происходило. даже если он произносил его вслух. Спустя некоторое время он бросил это делать. Тасперу теперь было о чём подумать. Его увлекли правила, законы и системы. Правила и системы являлись важной частью жизни населения Тиры. При такой великолепной организации небес в этом не было ничего удивительного. Люди определяли свои поступки правилами вроде семи неуловимых учтивостей или 100 дорог к богоподобию. Тасперу учили подобным вещам с 3 лет. Он привык слышать, как Алина с подругами спорит о достоинствах 72 законов домоводства. И вдруг Таспер обнаружил, что все правила образуют для человеческого разума потрясающие подпорки, за которые очень удобно цепляться, словно вьюнок. Когда он принёсся составлять перечень правил и уточнения к правилам и возможных способов делать нечто противоположное правилам, не нарушая правил. Он сочинял новые своды правил, изписал целые тома и нарисовал уйму схем, изобретал игры со сложными и разветвлёнными правилами и играл в них с друзьями. Сторонние наблюдатели считали эти игры плохо продуманными и одновременно слишком запутанными. Но Таспер с друзьями не радоваться на них не могли. Лучшим моментом в любой игре был миг, когда кто-нибудь бросал игру и кричал: "Я придумал новое правило". Увлечение правилами длилось, пока Тасперу не исполнилось 15. Однажды он шёл домой из школы, обдумывая правила двадцати элегантных причёсок. Отсюда видно, что Таспер обращал внимание на девочек, хотя пока что девочки его вроде бы не замечали. И вот он решал, какой девочке какую причёску следует носить, как вдруг его взгляд приковала к себе надпись мелом на стене. Если правило подпорки для разума, почему ему нельзя взять да и вылезти к солнышку? Так говорит мудрец неспровергатель. В тот же день на небесах снова настало смятение. Зент созвал к своему престолу всех высших богов. Мудрец неспровергатель начал действовать. Зловеще объявил он: "А ведь я полагал, Империон, что ты от него избавился?" "Я тоже так полагал", ответил Империон. Он разозлился даже больше Зенда. Если мудрец начал вещать, значит, Империон совершенно напрасно избавился от Аспера и отказался от любви Настиры. "Должно быть, я ошибся", признал он. Тут подол голос Ок от которого исходил лёгкий пар. Отец Зент, сказал он, могу ли я со всем почтением заключить, что на этот раз вы будете сами разбираться с мудрецом в избежании новых недоразумений? Именно это я и хотел предложить. С благодарностью кивнул Зент. Все согласны. Все боги были согласны. Они слишком привыкли к порядку, чтобы поступить иначе. Что же касается Таспера, то он глядел на меловую надпись, трепеща до подметок сандалей. Это еще что? Кто подслушал его тайные мысли о правилах? Кто такой этот мудрец-ниспровергатель? Сосперу стало стыдно. Он, который так прекрасно умел задавать вопросы, не додумался до такой ерунды. Почему в самом деле разуму нельзя вылезти выше подпора к правил? Он отправился домой и спросил родителей, кто такой мудрец-ниспровергатель. полной уверенности, что они знают, и не на шутку встревожился, когда оказалось, что они не знают. Но у них был сосед, который отправил Таспера к другому соседу, а тот послал Таспера к своему другу, а этот друг, когда Таспер наконец нашёл его дом, сказал, что слышал, будто мудрец это очень умный молодой человек, зарабатывающий на жизнь богохульством. На следующий день кто-то смыл надпись Однако на завтра на той же стене появился скверно отпечатанный плакат. Мудрец-ниспровергатель спрашивает, «Кто приказал слушаться приказов? Приходите в высочайший концертный зал малого умиления сегодня вечером в 6.30». В 6.20 Таспер ужинал. В 6.24 он решился и встал из-за стола. В 6.32 он примчался, отдуваясь в зал малого умиления. Оказалось, что это небольшой обшарпанный зданица у самого его дома. Там никого не было. Усворливого сторожа Таспер узнал, что встреча состоялась вчера. Таспер пошёл прочь в глубочайшем разочаровании. Отныне его будет терзать вопрос, кто приказал слушаться приказов. Это был хороший вопрос. Он показывал, что мудрец не спровергатель и вправду очень умён. Чтобы расстроить свои раны, Таспер на следующий день пошёл в школу мимо концертного зала Малого умиления. Ночью здание сгорело, остались лишь обугленные кирпичные стены. Когда Таспер пришёл в школу, многие обсуждали эту новость, говорили, что здание вспыхнуло без нескольких минут 7 накануне вечером. "А вы знаете?" спросил Таспер, "что позавчера там был мудрец неспровергатель?" Так он обнаружил, что не ему одному интересно про мудреца. Половина его одноклассников были горячими сторонниками низвержения. Тогда же девочки удостоили его своим вниманием. "Он потешается над богами", сообщила одна девочка. "Никто никогда не задавал подобных вопросов". Однако большая часть класса, и мальчики, и девочки знали не больше доспера, и большая часть их сведений была из вторых рук. Но один мальчик показал Тасперу аккуратную газетную вырезку, в которой известный ученый писал о так называемой доктрине низвержения. В статье занудно пережевывалось то, что мудрец и его последователи нелюбезны с богами и нарушают все правила. Из этой статьи Таспер узнал немного, но все-таки что-то. Он с грустью понял, что зря так увлекся правилами и из-за этого отстал от своего класса в изучении чудесной новой доктрины. он тут же стал адептом неизвержения. Теперь Таспер бегал с друзьями по улицам и писал на стенах: "Неизвержение наш рулевой". Довольно долго однакошники Таспера знали о мудреце только то, что можно было почерпнуть из обрывков вопросов, написанных на стенах и затем поспешно стёртых. "Зачем молиться? Почему к богоподобию ведут 100 дорог?" Не больше и не меньше. Где находится первая ступень в небеса? Что есть совершенство, сущность или состояние? Какое богам дело до нашего стремления к совершенству? Даспер как одержимый записывал все эти изречения. Да, конечно, ему уже случалось грешить одержимостью, но теперь всё было иначе. Таспер всё думал и думал. Сначала он просто выдумывал умные вопросы, чтобы задать их мудрецу. и стремился изобрести вопросы, которые ещё никто не задавал. Но в процессе разум его слегка подраспустился, и вскоре Таспер стал ломать голову в основном над тем, что мудрец ему ответит. Он размышлял над правилами и порядком и обнаружил, что за хитроумными вопросами мудреца стоит некая мысль. У него в голове звенело от думы. Мысль, стоящая за вопросами мудреца, открыла Тасперу тем утром когда он впервые брился. Он подумал, а ведь для того, чтобы боги были богами, им необходимы люди. Ослепленный этим открытием, Таспер вытаращил глаза на свое отражение в зеркале, наполовину вымазанное белой пеной. Если люди не будут верить в богов, боги обратятся в ничто. Небесный порядок и все правила и установления на земле существуют исключительно благодаря людям, Это же совершенно ясно. И тут Таспер вспомнила письмо от незнакомца. Уж не лицом ли я к лицу с самим собой? спросил Таспер, глядя на себя в зеркало. Но в этом он не был уверен. И пришёл к выводу, что когда наступит решительный момент, колебаться он не станет. Тут до него дошло, что незнакомец с крестоманси несомненно и есть мудрец. Таспер был потрясён. Мудрец проявил особый интерес к мальчику-подростку по имени Таспер Альтан. И исчезающая записка, как это в духе неуловимого мудреца. Мудрец, между тем, был по-прежнему неуловим. Следующее достоверное известие от него Таспер вычитал в газетной заметке, где говорилось о том, что в Поднебесную галерею ударила молния. Еще в заметке говорилось, что крыша здания провалилась, Спустя секунды после того, как молодой человек по прозвищу Мудрец-Ниспровергатель закончил свою очередную проповедь, полную тоски и сомнений, и вместе с последователями покинул галерею. «Какие тут сомнения?» — сказал себе Таспер. «Он все знает про богов. Если я об этом знаю, то он тем более». Они с одноклассниками отправились в паломничество на развалины галереи. Это здание было лучше, чем зал малого умиления. Похоже, дела у мудреца шли в гору. Потом произошли поразительные события. Одна девочка нашла в газете крошечное рекламное объявление. Мудрец собирался прочитать ещё одну лекцию в громадном зале царственного великолепия. Да, дела у него шли в гору. Даспер с друзьями нарядились в лучшие костюмы и отправились туда все вместе. Однако Судя по всему, в газете ошиблись и напечатали не то время. Лекция как раз закончилась. Из зала потоками выходили люди, и вид у них был разочарованный. Каспер с друзьями ещё стояли на улице, когда здание взлетело на воздух. Им повезло, что их не ранило. Полиция сказала, что это была бомба. Каспер и его друзья помогали выносить раненых из охваченного пламенем зала. Это было потрясающе. но к мудрецу отношения не имела. К этому времени Таспер понял, что не знать ему покоя, пока он не найдёт мудреца. Он твердил себе, что хочет убедиться, стоит ли за вопросами мудреца то, до чего он додумался. Но дело было не только в этом. Таспер был уверен, что его судьба таинственно связана с судьбой мудреца. Он точно знал: мудрец хочет, чтобы Таспер его нашёл. Но теперь в школе И вообще по городу ходили упорные слухи, что Смудрец ца, довольно лекций и бомб. Он удалился, чтобы написать книгу. Она будет называться Вопросы низвержения. Ещё поговаривали, что мудрец поселился где-то в районе улицы Четырёх Львов. Каспер отправился на улицу Четырёх Львов. Вёл он себя там беспардонно. Он стучал во все двери и расспрашивал прохожих. Несколько раз ему велели идти и спросить невидимого дракона, но он не обращал на это внимания. Он спрашивал и спрашивал, пока кто-то не сказал ему, что госпожа Тунап из дома номер 403 может что-то знать. С бешено бьющимся сердцем Таспер постучал в дверь дома номер 403. Госпожа Тунап оказалась довольно суровой дамой в зелёном тюрбане. "Боюсь, молодой человек, ничего не могу сказать". развела она руками Я здесь недавно, ну не успело сердце Таспера упасть совсем уж глубоко, как она добавила, но у прежних владельцев был жилец, очень тихий господин. Он отбыл как раз перед тем, как я сюда переехала. А адреса он не оставил, затаив дыхание, спросил Таспер. Госпожа Тунаб сверилась со старым конвертом, приколотым к стене в прихожей. Здесь говорится, что жилец отбыл на площадь Золотого сердца дружок. Однако на площади Золотого сердца оказалось, что молодой человек, который мог оказаться мудрецом, лишь осмотрел комнату и ушёл. После этого Тасперу ничего не оставалось, кроме как возвратиться домой. Альтана не привыкли к подросткам и разволновались, когда Таспер вдруг решил исчезнуть из дома на целый вечер, не сказавшись. по странному стечению обстоятельств дом номер 403 по улице Четырёх Львов сгорел той же ночью. Тасперу было яснее ясного, что убийцы охотились на мудреца, как и он сам. Теперь он ещё больше был одержим тем, чтобы разыскать мудреца. Он понимал, что если успеет перехватить мудреца прежде, чем его настигнут убийцы, его возможно удастся спасти. И то, что мудрец не засиживался подолгу на одном месте, было более чем извинительно. А мудрец и вправду подолгу нигде не засиживался. Слух переселил его на улицу Воробьих восторгов. Когда-то Спер взял вслед мудреца, оказалось, что тот уже перебрался на Фавноватую площадь. С Фавноватой площади мудрец, судя по всему, переехал на бульвар Сильного ветра, а потом в бедные домишки на Вокзальной улице. И ещё адреса, и ещё К этому времени у Таспера появился некий нюх, шестое чувство, того, где может оказаться мудрец. Достаточно было слова, простого намека на тихого жильца, и Таспер уже мчался по следу, колотил в двери, расспрашивал всех встречных, послушал советы, спросить невидимого дракона и совершенно ошеломлял родителей тем, что так и норовил каждый вечер улизнуть из дому. Но как бы быстро Таспер не действовал в ответ на легчайший намек, всегда оказывалось, что мудрец только что съехал. И в большинстве случаев по пятам за Таспером являлись убийцы. Дома горели и взрывались, иногда Таспер ещё не успевал свернуть с улицы. И вот и конец. Он краемуха уловил совсем туманное упоминание какого-то адреса, то ли на новой Единороговой улице, то ли совсем в другом месте. Таспер отправился на новую Единороговую, сокрушаясь, что пришлось полдня проторчать в школе. Мудрец мог позволить себе вольно странствовать, а Таспер целый день был прикован к месту. Неудивительно, что ему не удавалось настичь мудреца. Но на новую единорожью он возлагал огромные надежды. Это был бедный район, в который мудрец недавно уже появлялся. Но вы. Дородная женщина, открывшая Тасперу дверь, грубо рассмеялась ему прямо в лицо. Отстань, малец. Иди спроси невидимого дракона. И захлопнула дверь. Таспер остался на улице совершенно раздавленный и ни на мёлко на то, где искать дальше. В голове его всплывали мысли одна другую ужаснее. Он выставил себя дураком. Он искал чёрную кошку в тёмной комнате, где её никогда не было. Никакого мудреца не существует. Чтобы не думать об этом, он дал волю гневу. "Ладно", закричал он за закрытой дверью. "Я пойду и спрошу". невидимого дракона. Вот вам. Гнев гнал его к реке и дальше на ближайший мост. Он остановился посреди моста, опершись на парапет и понял, что вот теперь-то он точно выглядит дурак-дураком. Невидимых драконов не бывает. Он знал это точно, но одержимость не отпускала его, и поэтому волей или неволей приходилось что-то делать. Впрочем, если бы на мосту в эту минуту кто-нибудь появился, Таспер бы просто ушёл. Но мост был заброшенный. Чувствуя себя последним дураком, Таспер сотворил молитвенный знак Оку, властелину океанов, поскольку именно Ок отвечал за всё, что связано с водой. Но сотворил этот знак в тайне, под парапетом, чтобы уж точно никто не видел. А потом он произнёс тихо-тихо, почти шёпотом: "Эй, есть тут невидимый дракон? Хочу кое-что спросить." А круг него взметнулись брызги. Чем-то мокрым задело по лицу. Таспер услышал громкий плеск и увидел на парапете три мокрых пятна, на расстоянии примерно 2 футов друг от друга, каждое размером в две его ладони. Ещё непонятно было то, что на парапете неизвестно откуда капала вода длинной полосой в два с лишним роста самого Таспера. Таспер выдавил смешок. Я представил себе дракона, сказал он, Если бы здесь был дракон, те мокрые пятна показывали бы, где он опирается на перилы брюхом. У водяных драконов нет лап. А судя по длине водопада, я, наверное, представил себе дракона длиной футов в одиннадцать-двенадцать. «Мой рост четырнадцать футов», — сообщил голос из пустоты. Голос был пугающе близко от лица Таспера и испускал на него туман. Таспер отшатнулся. «Поскорее, божье дитя», — сказал голос, — «что ты хотел спросить?» «Я... я... я...» — заикался Таспер. Дело было не в том, что он испугался. Это было настоящее потрясение. Все его соображения насчет того, что боги нуждаются в людях, чтобы в них кто-то верил, разом пошли кувырком. Но он взял себя в руки. Голос у него разве что слегка дрогнул, когда он сказал, «Я ищу...» Мудреца неспровергателя. Не знаете случайно, где он? Дракон рассмеялся. Это был необычный звук, похожий на якобы птичий трели, которые издают водяные свистульки. Боюсь, я не смогу в точности указать тебе место, где находится мудрец неспровергатель, ответил голос из ниоткуда. Ты должен найти его сам. Думай головой, Божье дитя. Ты наверняка заметил, что есть некое Закономерность. Ещё какая? воскликнул Таспер. Куда бы он ни отправился, я за ним не успеваю, а потом всё взлетает на воздух. И это тоже, согласился дракон. Но ну и в местах его жительства тоже есть некая закономерность. Найди её. Это всё, что я могу сказать тебе, божье дитя. Ещё вопросы будут? Как ни странно, нет, ответил Таспер. Спасибо вам большое. «Не за что», — сказал невидимый дракон. «Люди вечно рекомендуют друг другу спросить у нас что-нибудь, а сами делают это крайне редко. Надеюсь увидеть тебя снова». В лицо Тасперу ударила волна водянистого воздуха. Он перегнулся через парапет и увидел длинный аккуратный всплеск в реке и потом серебристые пузыри. А затем все исчезло. Таспер с изумлением обнаружил, что... Ноги у него дрожат. Он заставил ноги слушаться и побрел домой. Он отправился в свою комнату и, прежде чем сделать что-либо еще, отдался суеверному побуждению, о наличии которого в себе и не подозревал, и вынул из ниши над кроватью домашнего башка, которого Алина заставляла там держать. Он осторожно выставил башка за дверь. Потом разложил на полу карту города и, и горстку красных наклеек и отметил все места, где упустил мудрецца. Результат заставил его заплясать от восторга. Дракон был прав. На лицо закономерность. Мудрец начал с хороших квартир в богатых кварталах, постепенно потом он перемещался в сторону бедных районов, но двигался по кривой, сначала к вокзалу, а затем обратно в более богатые места. Мудрец направлялся к нему Новая Единороговая улица была совсем неподалёку. Следующая его квартира будет ещё ближе. Надо только не пропустить, где начнётся пожар. К этому времени уже стемнело. Каспер отодвинул шторы, высунулся из окна и стал смотреть в бедные кварталы. Слева было красно-оранжевое сияние. Судя по всему, на улице урожайные луны. Каспер громко рассмеялся. Он был прямо-таки благодарен убийцам. Он ссыпался по лестнице и кинулся прочь из дома. Вслед ему неслись встревоженные вопросы родителей и вопли братишек и сестренок, но он просто захлопнул за собой дверь. Две минуты отчаянного бега, и вот он уже у пожарища. На улице мелькали черные силуэты. Люди складывали на улице пирамиды из мебели. Кто-то усаживал в обугленное кресло ошарашенную женщину, съехавшим на бок коричневом тюрбане. А жильца у вас не было? допытывался у неё какой-то человек. Женщина всё пыталась поправить тюрбан, больше она ни о чём не могла думать. Он куда-то ушёл, ответила она. Наверное, в полумесяц. Даспер не стал ничего ждать, он ринулся дальше. В полумесяцем называлась таверна на углу той же улицы. Большинство её посетителей сейчас, судя по всему, были на пожаре, помогали таскать мебель. Но внутри горел тусклый свет, так что было видно белое объявление в окне. "Сдаются номера", гласило оно. Таспер кинулся внутрь. Барман сидел на табурете у окна и тянул шею, чтобы посмотреть пожар. На Таспера он не взглянул. "Где ваш постоялец?" задыхаясь, выпалил Таспер. "У меня к нему письмо срочное". Барман не повернулся. "Наверху, первая дверь налево", ответил он. "А крыша-то уже занялась". Надо бы пошевеливаться, чтоб спасти дом на той стороне. Таспер дослушал его слова уже наверху. Он кинулся налево. Он стукнул по двери кратчайшим из стуков, распахнул её и ворвался внутрь. Комната была пуста. Свет горел. Это стару видел голую кровать, грязный стол с пустой кружкой и несколькими листками бумаги, и камин с зеркалом над ним. Рядом с камином оказалась вторая дверь. И она как раз закрывалась. Судя по всему, только что из нее кто-то вышел. Таспер кинулся к двери. Всего на миг он отвлекся, заметив свое отражение в зеркале над камином. Он не собирался останавливаться, но в зеркале обнаружилась некая странность. Оно было старое, потускневшее, и из-за этого на миг сделало его отражение гораздо старше. Теперь он выглядел изрядно за двадцать. Таспер обернулся и вспомнил письмо от незнакомца. «Вот оно, точно. Сейчас он увидит мудреца. Надо только его позвать». Таспер подошел к двери, которая все еще слегка покачивалась, и замер. В записке было сказано «позвать сразу». Зная, что мудрец стоит там за дверью, Таспер приоткрыл ее самую чуточку и придержал кончиками пальцев. Его обуревали сомнения. Он думал, «А правда ли, что я верю, будто люди нужны богам? Так ли я в этом уверен?» Что мне теперь сказать мудрецу? Он отпустил дверь, и она захлопнулась. Крестоманси, панура произнёс Таспер. Сзади послышался всхлип вытесняемого воздуха. Таспер обернулся через плечо и застыл. У голой кровати стоял высокий человек. Это была совершенно невероятная фигура в длинном чёрном плаще, расшитом чем-то вроде жёлтых комет. Измитнувшаяся плащ продемонстрировала изнанку, жёлтую, с чёрными кометами. У высокого человека были очень гладкие чёрные волосы, очень яркие тёмные глаза, а на ногах красные шлёпанцы. "Как славно", сказал диковинный человек. "Я уже было испугался, что вы решите выйти за эту дверь". Голос вернул Тасперу память. "Вы Отправили меня домой через картинку, когда я был маленький, обрадовался он. Вы крестоманцы? "Да", ответил высокий и диковинный человек. "А вы, Таспер? А теперь мы с вами уйдём отсюда, пока дом не загорелся". Он взял Таспера за руку и подтолкнул его к двери, ведущей на лестницу. И два он открыл её, как повалили густые клубы дыма и послышался резкий треск. Стало ясно, что таверна уже горит. Кристаманси снова захлопнул дверь. От дыма оба закашлялись, причём Кристаманси кашлял так яростно, что Таспер испугался, как бы он не задохнулся, и он ототщил его обратно на середину комнаты. Теперь дым проникал и между половиц, от чего Кристаманси снова закашлялся. "Только я лёг в постель поболеть, как вы меня позвали", объяснил он, когда снова смог говорить. "Такова жизнь". Эти ваши упорядоченные боги не оставили нам выбора. Крестоманси шагнул по дымящемуся полу и распахнул дверь у камина. Дверь открывалась в пустоту. Таспер коротко вскрикнул от ужаса. "Истинно так", закашлялся Крестоманси, предполагалось, что вы разобьётесь насмерть. "Может, спрыгнем на землю?" предложил Таспер. Крестоманси помотал приглаженной головой. "После всего этого? Нет. Нет, надо переместить театр военных действий на вражскую территорию и навестить богов. Не будете ли вы так любезны одолжить мне на время ваш тюрбан? От этой странной просьбы Таспер снова остолбенел. Я бы использовал его как пояс, прохрипел Крестоманси. По дороге на небеса довольно холодно, а у меня под шлофроком только пижама. Волосатое бельё Крестоманси и правда казалось немного тонковатым. Таспер медленно размотал тюрбан, предстать перед богами с непокрытой головой едва ли хуже, чем в пижаме, рассудил он. К тому же он ведь не верил в богов. Он вручил тюрбан Крестомансе. Тот обвязал чёрно-жёлтое одеяние полосой бледно-голубой ткани, и, судя по всему, ему сразу стало гораздо удобнее. "А теперь держитесь за меня, и всё будет хорошо", сказал он. Он снова взял Таспер за руку и шагнул в небеса, увлекая его за собой. Некоторое время Тасперу от потрясения было трудно говорить. Он лишь дивился тому, как уверенно они восходят на небеса, словно бы по невидимым ступеням. Крестоманс шел весьма непринуждённо, лишь иногда покашливая и слегка ёжись, но Таспер он держал крепко. Совсем скоро город превратился в горстку кукольных домиков и красных пятен двух пожаров далеко-далеко внизу. Вокруг них, вверху и внизу, рассыпались звёзды, словно бы путники уже прошли над некоторыми из них. Подниматься на небеса довольно долго, заметил Крестоманси. Не хотите ли по дороге что-нибудь узнать? "Да", ответил Таспер. Вы сказали, что боги пытаются убить меня. Они пытаются уничтожить мудреца-неспровергателя, — объяснил Крестоманси. Может, статься они и не понимают, что это одно и то же. Видите ли, вы и есть мудрец. — Да что вы, нет! — запротестовал Таспер. Мудрец гораздо старше, и он задает вопросы, которые мне и в голову не приходили, пока я о нем не услышал. — Ах, да! — кивнул Крестоманси. — Боюсь, во всем этом есть нечто, напоминающее замкнутый круг. Это вина тех, кто пытался избавиться от вас, когда вы были маленьким ребёнком. Насколько я могу заключить, вы в течение 7 лет пребывали в трёхлетнем возрасте, пока не вызвали в нашем мире такое возмущение, что пришлось вас найти и выпустить. Но в этом мире, в Тире, где всё так основательно налажено и организовано, существует пророчество, что вы начнёте проповедовать в возрасте 23 лет, то есть в текущем году поэтому проповеди и начались именно в этом году. Вам не надо было даже объявляться. Скажите, случалось ли вам говорить с кем-либо, кто действительно слышал проповеди мудреца? — Нет, — отозвался Таспер. Да — До меня только сейчас дошло. — Никто не слышал, — сказал Кристоманси. Вы начали очень скромно. Сначала написали книгу, на которую никто не обратил внимания. — Нет, не так все было, — возразил Таспер он, Я. Ну, в общем, мудрец писал книгу после проповедей. "Ну как же вы не видите?" покачал головой Крестомансе, что поскольку вы вернулись в Тиру, фактом пришлось согласовываться с вашим существованием. Для этого им пришлось идти в обратном порядке, пока обстоятельства не сложились так, что вы оказались именно там, где должны были быть. Это было в том номере в таверне в начале вашей карьеры. Полагаю, что вы уже достаточно взрослый и можете начинать. И я подозреваю, что ваши небесные друзья с некоторым опозданием пытаются всё исправить и покончить с вами. Ни к чему хорошему для них это не приведёт, о чём я им вскоре и сообщу. Он снова закашлялся. Они взобрались так высоко, что вокруг стоял трескучий мороз. К этому времени мир превратился в тёмный изгиб далеко внизу. Тоспер видел солнечные зарево. показавшийся из-за изгиба. Они все поднимались и поднимались. Светлело. Появилось солнце, огромное яркое пятно в неизмеримой доли. К Тацперу снова вернулись туманные воспоминания. Он старался убедить себя в том, что все это неправда, но ничего у него не вышло. — Откуда вы все это знаете? — тупо спросил он. Доводилось ли вам слышать о боге по имени Ок? Прокашлял Крестоманси. Он приходил поговорить со мной тогда, когда вам полагалось быть в вашем нынешнем возрасте. Он тревожился. Крестоманси снова закашлялся. Нет, придётся беречь остатки голоса до небес. Они всё поднимались и поднимались, и звёзды плыли вокруг, и вот то, на что они опирались, отвердело. Скорее они уже шли по тёмной лестнице, чем выше, тем сильнее отсвечивавший перламутр. Тогда Крестоманте отпустил руку Таспера и с явным облегчением высморкался в носовой платок с золотистой каймой. Перламутр сменился серебром, а серебро ослепительной белизной. Наконец они пошли по ровной белизне из зала в зал. Боги вышли им навстречу. Взгляд у них был не приветливый. «Боюсь, мы одеты неподобающим образом», — пробормотал Крестоманси. Таспер посмотрел на богов, потом на Крестоманси и съежился от смущения. Хотя одеяние Крестоманси было восхитительным и необыкновенным, все равно это с очевидностью были халат и пижама. И то, что у него на ногах, — это шлепанцы на меху, и только. И если вокруг пояса у него обернута голубая лента, так это тюрбанк, которыму сейчас полагалось находиться у Таспера на голове. А боги сияли великолепем в золотых шароварах, в тюрбанах, усыпанных самоцветами, и чем важнее они были, тем роскошнее становились их наряды. Таспер заметил одного бога в сверкающем золотистом плаще, который почему-то впирился в него дружелюбным и почти тревожным пламенным взглядом. Напротив него стоял кто-то большой и вроде бы жидкий. весь в жемчугах и бриллиантах. Этот бог коротко, но совершенно определённо подмигнул. В конце зала на массивном престоле высилась грозная фигура Зенда вседержителя, облачённая в бело-пурпурное одеяние и с короной на голове. Крестомальц посмотрел на Зенда снизу вверх и задумчиво высмыркнулся. Едва ли этот жест можно было назвать почтливым. По какой причине Двое смертных проникли в наши покои, холодно прогрохотал Зент. Крестомансе чихнул. Из-за вашей собственной глупости, ответил он. Вы, терские боги, так замечательно всё устроили и так давно у вас всё отлажено, что вы не в состоянии увидеть ничего выходящего за рамки установленной рутины. За такие слова я поражу тебя молнией, провозгласил Зент. Если хоть кто-то из вас хочет жить дальше? Нет, парировал Крестоманси. Среди прочих богов прокатился шепоток протеста. Они собирались жить дальше. Ты хотели понять, чего добивается Крестоманси? Зент, чтол это угрозой своему авторитету и решил на всякий случай принять меры предосторожности. Продолжай, кивнул он. Одна из самых сильных ваших сторон, сказал Крестоманси, это то, что ваши пророчества всегда сбываются. Почему же, если пророчество чем-то вам неприятно, вы пытаетесь отменить его? Мои дорогие боги, это же первосортная глупость. Кроме того, никто не может остановить собственное низвержение, особенно вы, тирские боги. Но вы обо всём забыли. Вы забыли, что своей превосходной организацией лишили и себя, и человечество последних проблесков свободной воли. Вы отправили Таспера, мудреца-неспровергателя в мой мир, забыв, что в моём мире существуют случайности. Именно по случайности Таспера нашли всего 7 лет спустя. К счастью для Тиры. Мне остаётся страшно при мысли о том, что могло случиться, если бы Таспер оставался трёхлетним весь отпущенный ему век. Это я виноват, закричал Империон. Это всё я. Он повернулся к Тасперу, Прости меня, сказал он. Ты мой сын. Вот интересно, подумал Таспер. Не это ли имел в виду Алина под благословением утробы? Он-то всегда считал, что это фигура речи. Таспер посмотрел на Империона, щурясь от божественного сияния. Ничего себе, бог из честных. Но Тасперу было ясно, что кругозор у него ограниченный. Конечно, я вас прощаю, учтиво поклонился он. "Очень удачно", продолжал Крестоманс, что никому из вас так и не удалось убить мудреца Таспер, сын Бога. А значит, что такой, как он, может быть только один, а из-за пророчества обязательно нужно, чтобы он оставался в живых и проповедовал низвержение. Вы могли уничтожить Тиру, и по правде говоря, из-за вас она пошла трещинами. Тира слишком хорошо организована, чтобы расколоться на два альтернативных мира, как это случилось бы с моим. Вместо этого вышло так, что начали происходить события, которые не могли произойти. Тира начала трескаться и коробиться, и вы сами подготовили собственное низвержение. Что уже нам теперь делать? испугался Зент. Вообще-то сделать можно лишь одно, сказал ему Крестоманти. Пусть Таспер живёт как жил. Пусть он проповедует низвержение. Прекратите попытки взорвать его. Это дарует вам свободную волю и свободное будущее, и тогда Тира либо исцелится, либо расколется надвое, безболезненно и аккуратно на два полноценных мира. Так что же мы стали причиной собственного падения? горестно вопросил Зэнд. Это было почти неизбежно, кивнул Крестоманси. Зэнд вздохнул, «Хорошо. Каспер, сын империона, я крайне неохотно даю тебе благословение отправиться в Тиру и проповедовать низвержение. Ступай с миром!» Каспер поклонился. Потом он надолго замолчал. Он не заметил, что империон и Ог пытаются привлечь его внимание. В газетной заметке говорилось, что мудрец полон тоски и сомнений. Теперь он знал, почему это так. Он посмотрел на Крестомансе, который снова высморкался. Как мне теперь проповедовать низвержение, взмолился он. Как мне не верить в богов, если я видел их собственными глазами? Этот вопрос вы неминуемо должны были задать, просипел Крестомансе. Отправляйтесь в Тиру и задайте его. Таспер кивнул и повернулся, чтобы уйти. Крестомансе наклонился к нему и добавил: из-за носового платка И задайтесь, прошу вас, еще вот каким вопросом. Бывает ли у богов грипп? Боюсь, я их всех перезаразил. Будьте хорошим мальчиком, узнайте и сообщите мне.